Глава 26. Легкомыслие, милый грех, Милый спутник и враг мой милый, Ты в глаза мне вбрызнул смех И мазурку мне вбрызнул в жилы. Быть как стебели, и быть как сталь В жизни, где мы так мало можем, Шоколадом лечить печаль И смеяться в лицо прохожим. Марина Цветаева. «Легкомыслие, милый грех». «Вот что-что, а верещать моя сестра не умела. Не обладала таким, как оказалось, нужным даром», — негромко ворчала Кладира, сидя в кресле у моей кровати и помешивая ложечкой в стакане уже третью порцию успокоительного отвара. «Они с Шароном приехали домой из оперы примерно полчаса назад» и застали дом, полный чужих людей, и меня, дрожавшую нервной дрожью, в кресле-гостиной. «Отходняк», как называла это состояние моя мама, накрыл меня с головой сразу же, едва я увидела, что оба трочуна шарахнулись в стороны от моего визга. «Да, не привыкли здесь к визжащим герцогиням», — мелькнула в голове последняя здравая мысль. А затем я отстраненно наблюдала, как заполняют улицу перепуганные соседи, как бросаются к Лорану, Нарону и ко мне, как вводят меня в дом и усаживают в кресло. Там я и сидела с насильно всунутой в руки кружкой успокоительного отвара. Там меня и нашла спустя какое-то время Кладира. Понятия не имею, каким образом я очутилась потом в спальне, но очнулась от горячей жидкости, которой меня пытались напоить. Пришла в себя нарушительница спокойствия, чуть насмешливо поинтересовалась Кладира. Ну, подрались два мужика. Визжать зачем? Ты пол района перепугала. Он убил бы его, — не особо понятно объяснила я. Кто кого? — уточнила Кладира. Я почувствовала, как краска заливает щеки. Никогда не умела признаваться кому-либо в своих чувствах. Впрочем, похоже, Кладира все поняла без слов. Да уж весело, — качнула она головой. «Ничего не случилось бы ни с одним из них. Обычная мужская драка. Или, ты думаешь, в детстве и юности они никогда не махали кулаками?» Я ничего не думала, потому что сама в драках не участвовала, а наблюдать за ними со стороны оказалось страшно. После третьего стакана я немного успокоилась. Руки, ноги и тело перестали дрожать, а голос обрел былое звучание». Селенира, конечно, была способна на многое, но чтобы визжать ночью. — Я тоже раньше не визжала, — хмуро сообщила я. — Этот ваш мир из меня быстро истеричку сделает. Кладира фыркнула и поднялась. — Отдыхай и набирайся сил. Тебе еще завтра с женихами встречаться. Заодно полюбуешься на Нарона, если он не побоится появиться разукрашенный. Да уж, отличное напутствие, что и говорить. Заснула я мгновенно и не слышала, как вышла из комнаты кладира. Встреча с женихами была запланирована в городском парке, любимом месте для променада местной аристократии. Я с удовольствием прогулялась бы по тенистым аллеям в одиночку или на пару с кладирой. Подышала свежим воздухом, полюбовалась многочисленными цветами на газонах. В крайнем случае побегала бы на перегонки с излишне активным пушком но пришлось чинно идти по мощенной диким камнем тропинке и изображать заинтересованность в разговоре. Мысли мои то и дело возвращались к Лорану. Мы не виделись утром, и мне оставалось лишь гадать, насколько серьезны полученные им травмы. Шарон на эту тему распространяться отказался. Заметил только, что с Лораном ничего не случится, и в следующий раз он будет думать, прежде чем напиваться. Нарон, все же пришедший навстречу, выглядел отвратительно. Несмотря на умело наложенный на его лицо макияж, синяки под глазами, разбитая губа и ссадина над бровью все же бросались в глаза. Щеголевато одетый, он прихрамывал и, видимо, с большим удовольствием остался бы дома, а не пытался рисоваться передо мной. «Ранара!» — вторгся в мои мысли обвинительный голос Дантара. «Вы меня не слушаете!» «Не слушаю!» согласилась я и мстительно добавила. Я пытаюсь понять, зачем Ронар Нарон пожаловал вчера поздно вечером ко мне домой. Напряглись все женихи, включая самого Нарона. С точки зрения этикета он поступил бездумно. Его появление вчера у моего крыльца могло опорочить мою репутацию, если, конечно, еще оставалось что порочить. С точки зрения женихов поступок Нарона выглядел как попытка набрать как можно больше баллов на начальном этапе а нечестную, по мнению мужчин, игру здесь не приветствовали. Так что теперь к Нарону и отношение было соответствующее, как к мелкому воришке. Кладира, шедшая по дороге рядом с принцем-троллей, весело сверкнула глазами. Ей тоже не по вкусу пришлась выходка Нарона. «Прошу простить, Ранара, я не хотел вас оскорбить!» Попытка учтиво поклониться с треском провалилась. Нарон поморщился и сумел только склонить голову. «Я...» — замялся он, не зная, что придумать в свое оправдание. «Я...» Причины не было, по крайней мере, стоящей. «Вы обращались к лекарю, Ранар? Мне кажется, визит к нему вам не повредит. И хорошо, если тот лекарь не обнаружит внутренних повреждений. Впрочем, у Лорана тоже могли быть такие повреждения. Кожу словно холодным ветром обдало. Хотя на улице стояла теплая погода, а шла я в закрытом длинном платье. Вот только повреждению Артара мне и не хватало. Селенира, заметив, что я снова уплываю в свои мысли, подал голос Шарон, замыкавший нашу процессию. Предлагаю присесть на лавочке у фонтана. Нам всем нужен отдых. Шли мы недолго, но я кивнула, соглашаясь. Да, отдых, пусть и не физический, нам был нужен.